Глава 25. Сильмы. «Лорд Кельвин, честно, я думал, что впредь вы будете держаться от меня подальше. Усмехаюсь я, заходя вслед за седовласом ангелом в его кабинет. Какой повод нашей встречи?» Кельвин, вздохнув, подошел к стене, на которой висел щит и меч. Он небрежно снял меч с креплений и протянул оружие мне рукоятью вперед. «Прошу, возьмите, лорд Фалгур. Ножны сейчас найду». «Отказать значит оскорбление». «Благодарю». Произношу еще не зная, что взял. Манера первостепенная. «Это фамильный меч моего рода». Кельвин смотрит на клинок, будто прощаясь с ним. Потом отходит к серванту в углу и начинает шариться в захламленных полках. «Где-то здесь должны быть ножны. Тогда о чем я?» Артефактный меч. Сотни лет воины Кэмпбеллов наполняли клинок парамитой. При правильном направленном волевом нажатии на рукоять, меч отзывается на волю и воспламеняется. Вот как? Задумчиво произношу. Я действительно ощущаю в клинке что-то огненное. Но вам эта сила недоступна. Кельвин, наконец, откапывает пурпурные ножны. Взяв тряпочку, начинает протирать их от пыли и бубнить под нос. Для вызова пламени требуются ментальные техники Кэмпбеллов, а им обучаться не один десяток лет, но сама сталь высококачественная. Булатный клинок заточен до остроты бритвы и выдержит заточку после столкновения с артефактными мечами ваших дуэлянтов. Никакое другое оружие не подойдет. Я ощущаю огонь не отрывая взгляда от узора на летом булате. В клинке. Это невозможно. Отмахивается Кельвин. Нужны медитативные техники Кэмбола, чтобы вы почувствовали наш огонь в глубинах ме... Шипение. Клинок вспыхивает, как факел. Взмахнув им, я любуюсь огненным росчерком в воздухе. Лезвие горит, словно облитое подожженной смолой, равномерно и одинаково. При этом нет дыма и копоти. «Хороший меч», — утверждаю. Кельвин выпучил глаза и уронил нижнюю челюсть, кажется, до самого пола. «Но как?» — вскрикивает он. «У меня есть свои медитативные техники. Пожимаю плечами». «Но вы уверены?» «Если я выступлю с вашим мечом на поединке и проиграю, Иглиир этого не забудет». «Что-то подсказывает мне, что у вас будет только один путь. На плаху». Кельвин поджимает губы. «Честь дороже жизни», — заявляет довласый ангел, выпитив грудь. «Красивые слова. Я снова любуюсь горящим клинком в руках. Прямо как этот меч». Некоторое время оба молчим, созерцая огонь и думая каждое о своем. «Лорд Фалгор?» Вдруг тихо говорит ангел. «Да, лорд Кельвин». «Пожалуйста, не проигрывайте поединок». Дрожащим голосом просит он. Мои губы изгибаются в хищном оскале. Это в принципе невозможно. Поединок назначен в небесном зале. Не знаю, почему он так называется. Интерьер такой же, как и везде в Крепости Надежды. Стройная колоннада, белый мраморный пол, высокие потолки с лепниной. Правда, еще голубая ваза стоит в углу, но вряд ли из-за нее название. Прихожу я вместе с Кельвином и Лизой. Небесный престол уже в полном сборе как и его бессменный глава. Яглииры окружают 9 ангелов в вала золотых доспехах. Броня полностью глухая, торчат только крылья за спиной. Крылья, как я выяснил, снимаются и потом прикрепляются поверх одежды и керасы. Они как бы часть тела, но отдельная, на вроде острова у материка. Противники вооружены мечами, но разными. У кого-то стандартные полуторные, у кого-то тонкие рапиры и сабли, а у парочки пернатых здоровяков огромные двуручники. Как сказал Кельвин, все мои противники — главы знатных ангельских родов. Иглеир смотрит на меня, замечает меч у пояса, в его глазах появляется узнавание. Яростный взгляд в сторону Кельвина, но тот прячется за нашей слизой спины и старается не отсвечивать. Сам Иглеир тоже вала золотых доспехах. Только забрала еще не захлопнул. В руках сжимает и незабываемый фламберг. «Поединок пройдет здесь», — говорит выступивший вперед арбитр. «В центре небесного зала. Бой будет длиться либо до смерти всех участников со стороны лорда иглира либо до погружения лордов Алгора в анабиос. Готовьтесь!» Гремящей шеренгой ангелы в доспехах проходят в центр зала. Иглиир встает позади всех. «Я усмехаюсь. Трусливая ворона. Другого я от тебя и не ждал». Я выхожу передала золотым строем. На мне нет железной брони, только ментальный доспех, но большего и не нужно. «Вы готовы, лорд Фалгор?» – спрашивает арбитр. Я вынимаю меч из ножен, клинок вспыхивает золотым пламенем. В небольшой толпе зрители раздаются вздохи удивления. «Как? Он освоил пламя Кэмболов? «Теперь готов». Киваю. «Лорд Иглиир, вы и ваши поединщики готовы?» «Готовы». Рычит глава пернатых, вынимая Фламберг из ножен. Ему совсем не понравился горящий меч. Арбитр поднял руку и резко опустил ее. «В бой!» Сам тут же взмахнул крыльями и отлетел колонном. «Рубите руки и ноги!» Взревел Иглиир, потрясая Фламбергом. «Не трожьте голову и туловище!» «Ага, хочет меня забриллиантить. Ну-ну». Танки срываются с места. Воздух наполняется тугими хлопками крыльев. Я ощущаю ветер на лице. Взмахом руки создаю вокруг себя огненные вихри. Заслон задержит ангелов. И если повезет, пробиваться они ко мне будут по одному. К тому же, я специально оставил небольшой проход в стене пожара. В него и метнулась первая жертва. Высокий здоровяк обрушивает на меня огромный двуручник. Выстреливаю навстречу огненным клинком. Мечи схлестнулись. Клинок двуручника вдруг оживает, изгибается, и стальной анаконды оплетает мой меч. Ого, интересный артефакт. Ну, сила хаоса мне в помощь. Ящик открывается, зачерпываю оттуда гнева. Я направляю волю в заточенное в глубинах стали пламя. Наружу вырывается сила камболов, Огромный гриб пожара заглатывает голову здоровяка ангела, и он в панике орет. Я добиваю огненным вихрем. Горящее тело падает замертво. «Это же столб Кэмпбеллов!» Радостно орет Кельвин. «Наш родовой прием!» Между тем ангелы прорвались сквозь стену и уже накидываются на меня. Я бросаюсь навстречу. Рублю направо и налево. Пламя хлещет из моих рук и клинка, словно прорвали плотину. Богатырским замахом сношу одному пернатому плечо, другого сжигаю до состояния головешек. Меч мечется по воздуху огненной кометой. Со всех сторон раздаются визги. Лезвие тут же исчезает в чьем-то животе, легко преодолев сопротивление золотого панциря. И секунду спустя ангел распластывается в луже своей же крови. Еще двое бросаются на меня, ибо я чуть приостановился, тяжело дыша, смаргивая яростную пелену из глаз. На кратчайший миг сверкает горящий клинок. Ангелы падают, распоротые почти пополам, словно звери. Кровь бьет фонтаном, как из породистых свиней. Вы все умрете! Яростный переговор звучит из моих губ. Магнетизм бушует вокруг вперемешку с огнем. Повсюду жары кровь, фонтанирующая горячими струями. Ряды золотых танков, точнее их остатки, дрогнули и отшатнулись. Убейте его! завыл пуганным шакалом Еглеир. Глава! «Никакого убийства!» — раздается из-за завесы пламени голос одного из замов. «В нем хаос! Будет мировая катастрофа!» Но Иглиру плевать на мир, главная его шкура здесь и сейчас. Он продолжает орать за спинами танков. «Убейте! Убейте!» Меч одного из ангелов стреляет молнией, другого плюется кислотой. Вспыхнувший огненный щит закрывает меня от повреждений. «Бросаюсь на врагов!» Ближайший дергается, получив клинок в пузо, и смотрит на меня быстро стекленеющими глазами в прорезях забрала. Резким взмахом освобождаю меч и добиваю второго, потом третьего. Трупы рыцарей с грохотом падают. Остается один еглиир. Стоит и трясется, выставив ламберг перед собой. Я медленно иду к нему, ступая по распростертым ангельским крыльям. «Убить, значит?» – спрашиваю, и кровожадный оскал сам собой расползается на моем лице. «Это можно устроить». «Ты!» – голос пернатого дрожит. Дернувшись, он бросается на меня. Нет, это не проявление храбрости. Его вынудил всего лишь страх загнанного в угол пса. Легко отбиваю взмах Фламберга и сам атакую. Треск пробиваемой брони... Огненный клинок вспарывает иглиру брюха, затем пополам разваливается печень. Из щелей забрало брызгает кровь. Иглир падает и больше уже не встает. Никогда не встанет. Я оглядываюсь и не нахожу глазами зрителей. Все попрятались от огня, убежали за колонны, чтобы мрамор защитил их от пожара. Только одна Лиза стоит у самого края импровизированной арены и скучающе смотрит на трупы. Милый, я думала, ты быстрее справишься. Жалуется моя женушка. Уже обед. Да, увлекся что-то. Скоро пойдем в трапезную. Виновата киваю. А где Кельвин? Со всеми прячется. Указывает она на густой лес колонн. Значит, меч потом отдам. Погасший клинок Кембола вставляю обратно в ножны. Потом наклоняюсь и подбираю фламберг, выпавший из мертвых пальцев глиира. Нельзя такую опасную штуку без присмотра оставлять. «Пойдем?» Лиза подходит и берет меня за свободную руку. Запачканные в крови пальцы ее нисколько не смущают. «Секунду». Поворачиваюсь к колоннам и кричу. «Голову Иглира отрежьте и отправьте королю Тогу вместе с посланием, что обещание выполнено!» Оборачиваюсь к нижне. «А теперь пойдем, дорогая». Лиза радостно улыбается. Очень уж нравятся ей ангельские воздушные пирожные. На ритуал собираемся снова только через неделю. Возникли сложности, и не получилось сразу. Теперь небесный престол молчал в тряпочку и слушался как ручной. Мохнатый ток тоже успокоился, когда получил голову иглира. Проблемы возникли с королевой Иглит. Король Ифритов не смог договориться с блондинкой, и мне пришлось лично лететь навстречу с ней. Вообще, я мог бы воспользоваться сильмом Амазор без разрешения Иглит. Он ведь и так у ангелов но мне не хотелось создавать врага на ровном месте. Поэтому я прибыл прямо во дворец королевы. Глаза разбегались от форм архитектурного великолепия и пышных форм самих Амазор. Да и попробую удержаться. Все здесь загорелые блондинки, все стройные, красивые женщины. Как на таких не смотреть? Несмотря на недоверие иглит она решила провести со мной приватную встречу в роскошных покоях. Вдвоем мы сидели на мягких диванчиках и изучали друг друга взглядами. Она мое лицо, я, большей частью, кое-что пониже. А Мазоры не страдали скромной модой. Либо одежды почти совсем нет, либо она прозрачная, как сейчас на королеве. Спасибо, Ваше Высочество, за то, что согласились встретиться. Я оглядел диванчики и полу лежащую на одном из них блондинку. Тем более это вдвойне ценно в столь неофициальной обстановке и приватности. «Я просто знаю, что вы скажете», — сердито заявила Иглед. «И поэтому не хочу, чтобы мои вассалы снова слушали ваши обещания». «Я скажу лишь, что мне нужны сильмы для ритуала». «Шестнадцать!» Она резко села и яростно уставилась на меня. «Шестнадцать моих несравненных амазор погибло в твердыне!» И я сполна отомстил за их убийство. Веско заметил. «Я видела голову Иглира», — отмахнулась королева. Ток показывал. «Но что это меняет? Моих девочек вы не вернете. А кто мне даст гарантии, что на следующей попытке ритуала это не случится снова? А Вы? Не думаю». Помолчали. Иглет возмущенно надувала пухлые губы. Я же обдумывал, что сказать. И сказал, «Вы правы. Я не могу дать гарантии, что ангелы поведут себя честно в этот раз. Но я обещаю, если на ритуале умрет хоть одна Амазора, я сотру небесный престол в порошок». Иглит удивленно обернулась. Я серьезно посмотрел в ее круглые глаза. «Новый глава, его замы, остальные члены, все умрут. Клянусь». Королева ошарашенно захлопала ресницами. Строгое лицо побледнело. Дыхание стало хриплым. Груди под прозрачным платьем тяжело вздымались. Красотка явно не ожидала, что я настолько силен. И сейчас Иглит поняла другую, несказанную вещь. «Если откажет мне...» то я вполне могу забрать Сильм силой». «Видимо, так», — пробормотала блондинка. «Вы же убили Иглиира и, и все еще живы, даже не в анабиозе. Значит, ангелы боятся вас». Я хмыкнул и демонстративно хлопнул себя по бедру рядом с Фламбергом. Увидев его, иглит в ужасе отшатнулась. Узнала, значит. «Артефакт магического анабиоза?» — прохрипела она не своим голосом. «Вы забрали его у ангелов?» В ее большие глаза горел вопрос «Кто же ты такой?» «Я обещаю вам безжалостную кару для тех, кто тронет ваших девушек». Я встал и протянул руку. «Королева Иглит, согласны ли вы принять мою защиту?» Воинственная блондинка вздрогнула, словно овечка под волком, а потом покорно вложила ладонь в мои пальцы. «Согласна», – прошептала она низким голосом, взглянув на меня снизу вверх. Сделка была заключена. И вот, три правителя снова слетаются в заброшенную твердыню. Мохнатый, как Етиток, блондинка Иглет и... Кельвин. Ага, ангелы оперативно выбрали новым главой Небесного престола именно нашего с Лизой друга. Считаю правильный выбор. Хватит заправлять страной всяким засранцем. Сам ритуал проходил без каких-либо таинств и маскарадов. Я сажусь на развалившийся трон в тронном зале... Три правителя кладут мне на колени три сильма и прозрачный кристалл. Ангел-жрец что-то долго зачитывает на распев. Спустя где-то полчаса песнопений желтоватые сильмы начинают светиться. По моей коже пробегают мурашки, нутро холодеет и свербит. Чувствую, как ящик внутри сжимается и вытекает наружу черной струйкой. Вытекает он прямо в бесцветный кристалл. Пока хаос сжат, пока заточен в ящике, Он должен уместиться в этом камне, который тоже не совсем камень, как и сильмы, но мощнейший артефакт с огромным энерговместилищем. Хрясь! По прозрачному, уже чуть потемневшему камню пробегают змейки мелких трещин. Почти незаметных, и все же. Собравшиеся ангелы, ифриты, и амазоры удивленно переглядываются. Моя жена тоже взволнована. — Так должно быть? — спрашивает Лиза. — Нет, — вормочет Иглетт. Это значит, энерговместилища недостаточно. «Невозможно!» – растерянно возражает Кельвин. «Кристалл может удержать в себе энергию нескольких миров». Я с ожиданием смотрю на них, а почти черный кристалл между тем снова трескается. «Хрязь!» «Как он устроен?» – спрашивает Лиза. «Кристалл ведет в другое измерение, куда мы и хотели поместить хаос», – отвечает Кельвин. «Хрязь! Хрязь!» Трещины соединяются, и от граненной поверхности откалывается осколок. А из меня продолжает вытекать поток хаоса. Кристалл же явно не справляется. «Прекращаем!» Резко прерываю песнопение. Ангел-ритуалист замолкает. Черная нитка хаоса обратно потекла в меня. Ящик внутри снова начал наполняться безграничной силой. Кельвин говорит, «Ну, может, никаких может!» Я убираю сильмы с колена встаю. Идея не удалась. А жаль, столько сил потратили. Сильмы гаснут, а черный расколотый камень снова становится прозрачным. Ток задумчиво чешет мохнатую щеку. «Да, жалко моих ребят». «И моих девочек». Вздыхает Иглет. «Получается, в прошлый раз, в твердыне, они ни за что погибли». «И что нам делать?» Вздыхает Кельвин. «Вам ничего», отвечаю. «А мне пора наведаться к князю Перону. «К папе?» — смотрит на меня Лиза. «Но он же в междумирье. Держит кости мироздания. Я помню. Подхожу к нежнее и касаюсь пальцами ее нежной щеки. Или ты за меня волнуешься?» — признавайся, жена. Она краснеет и виновато опускает взгляд. «Прости, Сеня, за мое малодушие. Ты мой муж, и лучше меня знаешь, что надо делать тебе. Да и мне тоже», — признается она, чуть помедлив». Теперь я слышу правильные слова. Улыбнувшись, легко целую жену. Затем оборачиваюсь к Кельвину. «Показывайте мне дорогу к этому между мирью. Я отправляюсь немедленно».